Глава 23. Потерять и найти. Спустя несколько месяцев, в течение которых я каждую ночь сидел ног Угуанинь, чтобы записать ее книгу. Однажды утром, когда я проснулся, готовый завершить учение, полученное прошлой ночью, моя страница оказалась пустой. Мой разум не мог ничего вспомнить. Прямую передачу учения от Гуанини нигде было не найти. Ее самой не было. К моему ужасу я не мог записать ни единого слова. Когда я оглянулся, чтобы взглянуть на бронзовую статуэтку Гуанини, о тумбочке рядом со мной, там была просто груда расплавленного металла. Наша связь, казалось, оборвалась. Из своего бесконечного сострадания – Она даровала мне свое отсутствие, как следующее учение. Чтобы устранить представление об ее отдельности, она больше не определялась формой, но была активной пустотой. Она призывала меня победить зависимость от наслаждения ее обществом и погрузиться в бескачественные глубины чистого сострадания, склониться перед собственной обнаженной природой. этой чистой землей между глазами, первичной мудростью в кловине лба. Её отсутствие было самым драгоценным ее напутствием – найти реальное. Тот образ, который был объектом ободрения и благодарности, стал в силу моей привязанности к нему наглядной иллюстрацией причины страдания и прекращения страдания. Это была боль, которая прекращает боль. Очевидно, вовсе не Куанинь неким образом была причиной моего страдания, но оставшееся желание владеть Богом, ощущать близость удовлетворения. Я вспомнил, что один из старых приверженцев Куанинь говорил, «Как раз чтобы приблизить нас к себе, она сохраняет свою кривую иллюзию своей отделенности от нас». Хотя мы бдительно созицаем боль желаний, мы не можем отбросить стремление сердца узнать свою истинную сущность. В осуществлении временного желания есть момент прекращения, когда, испытывая удовлетворение, это состояние ума, от которого мы зависим, при получении желаемого, желание на мгновение прекращается, и мы видим проблеск света глубинного великого удовлетворения. Привычные стремления и нужды расступаются, как Красное море, и мы видим, что лежит за их пределами. Сквозь них сияет великое удовлетворение, Завем ли мы его совершенно пустым или совершенно полным, Богом или Дхармой, блаженством или безграничной благодарностью. Стремление Гуанине освободить тех, кто еще не может видеть – Надежда Иисуса и Марии, сожаление Будды о том, что он не может коснуться каждого, не позволяют вполне человечному водхисатве, живущему в нас, бездействовать в этом ужасном, чудесном плане бытия. Ганди принес нам вдохновляющую весть. Его бог был рядом, когда прозвучал выстрел. Такое чистое томление, сотканное из огня и радости, возникает в нас по праву. Сердце живет собственной жизнью. Иногда его импульс выводит нас за пределы нашего понимания и терпеливо ожидает, когда мы наверстаем упущенное. Мы замечаем, что любим безо всякой причины. Мы просто любим, влюбляемся во все, что становится близким. Паскаль говорила, что сердце имеет причины, которых ум не может понять. Если перефразировать слова Томаса Мёртона, то союз сердечной йога. то, чему учишься, когда молитва становится невозможной, а сердце превращается в камень. Когда никакое препятствие в виде формы или понятия не определяет неограниченную ясность милосердного сознания, мы приобщаемся к сути. Любовь это высшая форма принятия, страх сопротивление и непринятие. Можно сказать, любовь это небеса, но небеса без сострадания это ад. Присутствие Куанинь это обитель сострадания, в котором мы живем, глубокое удовлетворение щедрости и благодарности, любящие доброты и сорадования, прощение, терпение. милосердия и извечного стремления к самопостижению и благополучию других».